Время. Проходили годы. Кипяток так и жил в забытых делах, собирая потихоньку банду из тех, кто был на него похож, кто верил в то, что он говорил и делал, вел себя как он. Тех, кому нравилось копаться в забытых делах и пить виски, сделанные из того, что там находилось. Иногда они приводили в чувство кого-нибудь из банды и отправляли его в город продавать забытые вещи, среди которых попадались красивые и необычные или книги, которые мы тогда жгли вместо дров, потому что в забытых делах они валялись миллионами. Хлеб, еду и прочий хлам они добывали из забытых вещей, так что могли жить, не занимаясь ничем, кроме раскопок и пьянства. Маргарет подросла, превратилась в очень красивую молодую женщину, и мы все крепче привязывались друг к другу. Однажды Маргарет пришла ко мне в хижину, Я всегда узнавал ее еще до того, как она появлялась, потому как она ступала на доску, на которую всегда наступает, и все мои внутренности натягивались от радости, как веревки на колокольне. Она постучала в дверь. «Входи, Маргарет!» Она вошла и поцеловала меня. «Что ты сегодня делаешь?» — спросила она. «Нужно идти в смерть идею доделывать статую». «Ты все еще лепишь этот колокол?» — спросила она. «Да», — сказал я. Очень медленно движется, слишком долго. Хочется уже закончить, устал я от этой штуки. — А что ты будешь делать потом? — спросила она. — Не знаю. У тебя есть какие-то идеи, милая? — Ага, — сказала она. — Хочу сходить в забытые дела, посмотреть, что там есть. — Опять, — сказал я. — Тебе определенно понравилось. — Там интересно, — сказала она. Ты, наверное, единственная женщина, которой там нравится. Все остальные боятся кипятка и его банды. Там интересно. Кипяток безобидный, ему нужно только напиться. Хорошо, сказал я. Все в порядке, милая. Приходи вечером в смерть идею. Я повожусь немножко с колоколом и тоже приду. Ты пойдешь со мной, спросила она. Нет, мне еще нужно тут кое-что сделать. Тебе помочь, спросила она. Не надо, это так, ерунда, я сам да ладно, до встречи. Только сначала поцелуй меня», — сказал я. Она подошла ближе, я крепко обнимал Маргарет, целовал ее в губы, потом она засмеялась и убежала.